Глава 19, в которой Олег действует один за всех. Ночь прошла спокойно. К садам солюстия не долетели крики перевозбужденных римлян, отыскивавших бургунцев, назначенных врагами, или самих несчастных врагов, отбивавшихся от желающих их ограбить или убить. Неясные шумы, доносившиеся с холмов Рима, гасились чащами деревьев. Куда слышнее были птичьи трели, сов, шорохи мелкой лесной живности. Заночевали в купальне. Вместо перин Олег постелил охапки веток и вороха опавших листьев. Простыней послужил плащ котяна. Сухов спал чутко, держа под рукой древний римский меч Гладиус, недавний трофей печенега. Где-то под утро он проснулся и замер, прислушиваясь. «Показалось ему, что ли?» «Да нет, вот опять!» «Вроде стонет кто-то». Приподнявшись на локте, Олег встретился глазами с котяном. «Слышал?» — проговорил он одними губами. Бег кивнул и показал пальцем. «Сходим, посмотрим». Сухов кивнул и неслышно поднялся, вооружаясь мечом. Едва начало светать, небо в восточной стороне неясно серело. Деревья поднимались чернеющими колоннадами, еще больше нагнетая тьму. Олег прислушался, уловил стон и двинулся на звук. Слух привел его к прогалу меж двух столетних платанов. Прямо на выступавших корнях лежал человек в рваной накидке. Руку и ногу его покрывала корочка засохшей крови. «Потащили», — шепнул Сухов. Находка раздражала его. Первая медицинская помощь жертвам переворота не входила в планы. «Но не бросать же в самом деле». В купальне при свете маленького костерка, разведенного Еленой, Олег получше рассмотрел раненого. Это был мужчина в годах, коренастый и небритый, с короткими кривыми ногами и шапкой пепельных волос. Дряблые мешки под блестящими черными глазами придавали ему скорбный вид Синбернара, потерявшего любимого хозяина. «Кто ты такой?» – прямо спросил печенек. Камил, мое имя». Проговорил спасенный слабым голосом. «А вы кто?» «Тебя кто подстрелил?» «Головорезы этого выученика сатаны». «Альбериха?» «Его». «Тогда вы у друзей», — закончил Олег. «Мы тут тоже от этого выродка спасаемся». «Вот думаем, как бы рим на уши поставить», — сказал Котян. «Или на рога», — добавил Тарвелл. «Это уж как получится». Булгары засмеялись. Из их хохота выделился смех Елены, похожий на звон хрустального колокольчика. «Рим?» Выпучил глаза Камил. «Это что, шутка такая?» «Да нет», — сказала Мелисина, ловко обрабатывая ему рану. «Мы серьезно». Камил настороженно оглядел лица окружающих. «Сила нужна», — опасливо сказал он. «И власть немалая». «Сила скоро прибудет», — проговорил Котян значительно. «А власть?» — Печенек указал на Сухова. «Перед тобой имперский магистр, спаситель короля Гуга и разоритель Неаполя». «Бег», — нахмурился Олег, — «болтаешь много». «Да ладно», — отмахнулся Котян. «Ему тут еще денька два отлежаться, кто узнает. А потом подойдет флот». «Вы магистр?» Вытаращился Камил. Магистр, магистр. Тарвал, подогрел бы вина, что ли. Не поедим, так хоть согреемся. Уже. Булгарин снял с костерка кувшин с парящим вином. Пейте неразбавленным, ухмыльнулся он, подавая сосуд сухову. Магистр сделал несколько хороших глотков и передал кувшин Елене. Женщина отпила слегка и, поддерживая голову Камила, угостила его. Не знаю пробормотал тот, отпыхиваясь. «Умно я поступаю или глупо, но открою вам тайну». Выждав паузу, он торжественно заявил. «Я Егошуит». «Его кто?» – не разобрал Котян. «Егошуит. Еретики мы, гонимые. Нас с полтыщи наберется по всему Риму». «Можно полюбопытствовать?» – спросил Олег Старикана. В каком Высане? Я епископ, мягко улыбнулся отец Камил. Но обошелся без папского рукоположения. Наша община избирает духовное начальство поднятием руки, как и восемьсот лет тому назад. Помогают мне пресвитеры и субдиаконы, диаконы и диаконисы. Мы вместе молимся и вместе трудимся а по воскресеньям собираемся на общие трапезы Агапы, где я раздаю хлеб, переломленный диаконами. Папа, конечно, числит игошуитов в еретиках». «О, мы многожды погрязли в ересях», — усмехнулся отец Камил. «По его, разумеется, мнению. Егошуиты, например, согласны с оригеном в том, что от не может быть вечным». Бесконечная длительность осуждения зла противоречит всемогуществу Бога. Мы также придерживаемся учения монаха Пелагия, отрицавшего первородный грех. А раз не было грехопадения, то и люди не отягощены виною. Следовательно, крещение не искупает грех первородства, оно лишь приобщает верующего к жизни общины, к вступлению на путь добрых дел». А вот Августину все человечество представляется совокупно ответственным за грехи Адама, в силу как бы органической прочности, что передается от отца к сыну через зачатие. И стало быть, даже для семейного человека плотское желание есть похоть неуемно греховная. «Августин был больным человеком», – вставил Олег, – «с искривленной психикой». «Верно». Но сколько ж его концепций спровоцировали человеческих катастроф, мучений и горя. А посему егошуиты против учения Августина, этого отца церкви. Зато мы разделяем воззрение священника Ария, верно понявшего неравносущность Бога и Иисуса. Егашуа Назарей был рожден человеком, в том и сокрыто величие жизни его – что Бог дал воскреснуть ему. В том пример людям. Истинно говорю вам, нет смысла в том, чтобы провозглашать Егошуа сыном Бога, ведь такое утверждение сразу умоляет подвиг его жизни и удаляет момент чуда. Где ж удивительное в том, что сын Божий воскрес? У него ж божественная природа. Для сына Божия воскресение так же обычно, как для нас пробуждение ото сна. Ослабев от говорения отец Камил передохнул, хрипло дыша и облизывая губы, а после продолжил. согласны согласные с выводами епископа нестория утверждавшего, что Мария не может быть почитаема как Матерь Божья, ибо она есть всего лишь Мать Христа, смертного, как и все другие. И не мы ли по праву можем называться христианами? Ведь мы и только мы исповедуем те начала веры, за принимали смерть великомученики и святые в правлении Нерона. Потому и обрушиваются на нас гонения, что вера наша еретическая, только не в ругательном смысле, а в первоначальном, ведь хайресис – это особые вероучения, от них и родится истина. На этом месте отец Камил закряхтел в совершеннейшем смущении. Ох, простите ради Бога! Сказал он, прикладывая к сердцу пятерню. Увлекся. Блаженны увлеченные, ухмыльнулся Олег. А я лишний раз уверился в том, Торжественно сказал отец Камил, Что встретил вас единственно божьим научением. Он неуверенно осмотрелся и понизил голос. Скажите, Олег, а велик ли флот ваш? Семь больших кораблей и тысяча бойцов. Ну, не полная тысяча, поменьше, но зато воины лучшие, какие только есть. Ничего себе! Проговорил отец Камил и поддался коллегу. Тогда помогите нам. Что хотите, берите, но поспособствуйте сохранению общины. Сил наших больше нету ту муку терпеть. Мы ж ничего такого не просим, только дайте нам жить спокойно, не дают. Олег подумал: Вот что. «Сказал он. Варяги – это недобренькие дяденьки, что поддерживают слабых и убогих, а не воины. Хотите, чтобы варяги вам помогли? Отлично. Тогда помогите им». «А как же!» – радостно вытаращился отец Камил. «Поможем? Обязательно поможем. Людьми, делами, всем!» Сухов задумчиво почесал в затылке. У него не пропадала надежда на приход друзей – Но можно ли было рассчитывать на это? В любом случае, даже если Иннегельд приведет дружины под стены Рима, сколько их ярлы не досчитаются после атаки. А вот если подсобить своими изнутри с помощью игошуитов, составив из них пятую колонну, это же совсем другое дело. Олегу всегда притило числиться в спасаемых. Он не терпел быть тем, кому оказывают помощь и поддержку, ибо это ставило его в унизительное положение слабого. Но если использовать игошуитов. Да-да, именно использовать. Биться с Альберихом за этих еретиков он не станет, а варяги тем более. Но вот, устрашить этого государя всех римлян было бы полезно. «Хорошо, отче», — сказал Сухов, — «я согласен». «Вы где проживаете в этом городе греха?» «На Эсквилине, сыне. Будете показывать дорогу». Олег накинул рясу и опустил капюшон. Тарвал с Котяном устроили носилки из пары копий и потащили на них увесистого Камилла, а Арагана с кувертом были на подхвате. Продравшись через заросли, беглецы, ставшие заговорщиками, выбрались на длинную улицу. С нее поднялись на альт Симита, высокую тропу, проходившую по гребню Квиринала. Здесь они застали примету смутного времени. Горел большой трехэтажный дом. Простояв столетия, он лишь обветшал, но людское недомыслие погубило его в одночасье. Балки и перегородки полыхали, как дрова в печи. Пламя с грозным гулом вырывалось изо всех окон, закручивалось языками в прорехе черепичной крыши. Вот кровля зашевелилась и провалилась внутрь. С грохотом пошли рушиться перекрытия. В небеса поднялся копотный греб из искр и дыма. Стены простояли недолго, стали складываться и валиться, этаж за этажом. «Прах к параху! пробормотал котян и воскликнул: О, смотрите силки!" Действительно, неподалеку от пожарища лежал перевернутый паланкин. Шторки с него были сдернуты, а рядом лежал, раскинув руки, бывший хозяин паланкина, раздетый догола и со множеством ран и увечий. «Пересадка, отец Камил», — весело сказал Олег. Усадив Ягошуита на подушке, болгары с котяном легко подняли и понесли носилки актофорон. Олег с Еленой, как особо духовного звания, Пошли позади в смирение перед суетой-сует и всяческой суетой. Шли долго, через скверинал наискосок, скверинала на эсквилин, пока не добрались до района уцелевших многоэтажек Инсул, римских трущоб, весьма похожих на константинопольские. «Сюда», — сказал отец Камил, указывая на арку сумрачного подъезда облупленной пятиэтажки. «Слово Инсула означает «остров». Каменная громада, словно мрачный утес, занимала целый квартал, окруженная узкими, забывшими, что такое солнце, улочками-щелями. Двум всадникам не разъехаться. Редко кто из обитателей этого многоэтажного барака работал. Раньше в Венсуле снимали квартирки нищие плебеи, требуя хлеба и зрелищ, выпрашивая подачку у патрициев. Теперь... Каморы заселены такими же тунеядцами, только с крестиками на шеях. Эта тупая серая масса всю свою жизнь маялась от безделья, дожидаясь первого числа каждого месяца, когда из церковных амбаров горей выдавались еда, вино, одежда и деньги. Олег следом за носильщиками вошел во двор Атриум, голый, не травинки, загаженный людьми и собаками, нос с побитой чашей фонтана, давным-давно пересохшего. По всем четырем стенам шли наружные лестницы, частично каменные, частично деревянные. Они вели на галереи, откуда уже можно было попасть в квартиры. Ну а параллельно лестницам тянулись желоба, по коим стекали нечистоты. Пришлось подниматься аж на четвертый этаж. Носилки бросили во дворе, и булгары потащили отца Камила на руках. Олег шел, страхуя Милисину. В некоторые из квартир вели дощатые двери, но частенько вход прикрывался истрепанной суконкой. А чего красть-то? Отец Камил, не слезая с крепких рук Тарвела и органы, толкнул крайнюю дверь на ветхой галерее, пропустил всех внутрь, а потом позволил занести себя самого. Котяна огляделся и запер дубовую створку на засов. Миновав гостиную три на два метра, Олег попал в коморку, которая единственная во всей квартире имела окно. Запираемая на ночь щелястой ставней, окошко выходило на глухую стену соседней инсулы. «Добрались-таки!» В растяжку дребезжащим тенорком сказал отец Камил и позвал. Теобальда, Ратильда! Годифредо, Умберта! Не бойтесь, выходите!» Из дверей соседней комнатушки неуверенно показался черноусый юноша. За ним проскользнули бледная рыжеволосая девушка и еще два парня деревенской наружности. Коренастые, крепкие, добродушные. Кивнув вошедшим, отчего те сразу заулыбались и расслабились, Олег сосредоточился на деле. — Так сколько вас в Риме, спросил он. «Священнослужителей и церковнослужителей мало совсем», — с готовностью ответил отец Камил. «Приверженцев множество, но верных и надежных наберется сотни-три от силы». «А оружие сможете достать?» «Оружие?» — усмехнулся Игошуит. «Да все мы оружны, жизнь такая». «Тогда вот что», — деловито сказал Олег. «Одно дело, когда город берется штурмом». И совсем другое, когда его ворота открываются, спасая кучу жизней. Так вот, корабли наши могут пройти в Рим по Тибру, но река наверняка перегорожена цепью. «Да, это так», — подтвердил отец Камил. «Следовательно, нам нужно цепь эту снять, перебить стражу на башнях, что стоят у берегов, и пропустить лодьи». Отец Камил заерзал, волнуясь и переплетая пальцы рук. «Многие погибнут». Слабо возразил он, словно перебарывая сильнейшее желание голосовать за Олега в план двумя руками. «Погибнут», — подтвердил Сухов. «И меня могут подстрелить, и вы не бессмертны, отче». «Ну и что? Вас же все равно изведут. Так уж лучше в бою пусть, чем на костре». «Хуже уже не будет, отец Камил. А вот лучше очень даже может быть». Молодые ягошуиты радостно переглянулись, А старый долго думал. Отец Камил все вздыхал, все смотрел в окно, на облезшую стену дома напротив. Внезапно встрепенувшись, он повернул голову к магистру. «По воле своей, данной мне людьми!» – торжественно начал он. «Я, священный Господом нашим, принимаю власть твою, Олег, над собою и над возлюбленными чадами моими». «Виде агнцев на псов лжехристианских, будь милосерд и справедлив, и да свершится воля его». Сбор Сухов назначил в Большом цирке. Занявший естественную ложбину в Мурсийской долине, циркус Максимус вытянулся удлиненным амфитеатром меж Палатином и Авентином. Циркус Максимус. Латынь. Большой цирк. От арены, обнесенной парапетом-подиумом в три человеческих роста, множились ряды нарезанных ступеней, служивших скамьями, круто восходя к аркадам портика на самом верху. С востока цирк, как и положено, закруглялся, а с запада был отрезан апидумом, площадкой с местами для знати. Апидум поддерживали 13 арок, под средние открывались парадные ворота, под другими когда-то держали колесницы и ждали своего выхода гладиаторы. Пятьсот зим минуло со времени последних боев. Идущие на смерть уже не ревут, а Арена заросла травой, а на Аппидуме уже и кустики с деревцами принялись. Запустел, запоршивил циркус Максимус. Лишь мальчишки порою забегают через колоннаду триумфальных ворот, играют в ритариев и мурмелонов, и по совместительству пасут костной арене. Но в этот вечер сотни-две приглушенных басов, теноров и фальцетов оглашали цирк, возвращая прошедшее, эхом отражаясь от щербатых портиков, окаймлявших амфитеатр. С палатина нависали полуразграбленные дворцы, словно заглядывая в стены цирка, но дозорные чутко бдили. Почти 250 ягушистов со всего Рима собрались на арене, а люди все приходили и приходили. Кто с мечом, кто со скромным скромосаксом, а кто и с полным комплектом доспехов. В кожаных суммах и рогожных мешках угрожающе позвякивало и полязгивало. Пришли и те из игушитов, кого община направила служить в папскую гвардию и в приторскую стражу. Эти как раз и стояли в дозоре, карауля подходы к цирку и дежуря в ворот. Олег поднялся на самый верх под арки портика и разглядывал оттуда огромный циркус Максимус. Амфитеатр, округло вздымаясь, заметно уходил в перспективу, едва освещенную полумесяцем. Ее подчеркивал так называемый хребет – низкий разделительный барьер по оси арены, утыканный столбиками метами, определявшими дистанцию во время бегов. Из справа и слева от хребта уцелели колонны, поставленные для красоты, да обломанные постаменты статуй а посередине вздымался обелиск с великими трудами, вывезенный из Египта. Вдоль парапета, оберегавшего зрителей от диких зверей, терзавших христиан в правлении Нерона, когда-то параллельно тянулись ров с водой и железная решетка. Но ров давно уже усох, а решетку растащили на хозяйственные нужды. Стоял поздний вечер. Багровый закат дотлевал за Яникульским холмом, И Албанская гора, с вершины которой еще не сошел весь снег, больше не отсвечивала пурпуром, а все больше таяла в синем накате ночи. Олег прогулялся вдоль портика, поглядывая на чернеющие громады Палатина, и спустился на апидом. У парапета, не слезая с трофейных носилок, сидел отец Камил. «Начнем?» — спросил его Олег. «Негоже мариновать людей». «Да». Вздохнул епископ и вымученно улыбнулся. «Боюсь очень». «Это нормально, отче. Мы же все живые». Он приказал зажечь факел. Трепещущий свет выделил фигуру Олега и словно затемнил цирк. Оживление на трибунах и арене доносилось словно ниоткуда. «Братья и дети мои!» Поднял руку отец Камил и словно подрос. «Мы все попрощались с родными и любимыми». Мы уже оплаканы, ибо кто-то из нас этой ночью узрит Христа. А поведет наше войско, человек с далекого севера, уже бравший великие грады. Звать его не по-нашему, Олегом, но он, как и мы, исповедует божественное учение любви, справедливости и милосердия. Хиц-эст. эст В толпе, скрытой густыми сумерками, родился сдержанный шум. Олег шагнул к парапету и опустил на него руки. Факел светил за спиною, и Олег стал лучше видеть, даже разбирал отдельные человеческие фигуры. Он стоял спокоен и непринужден, и молчал. На людей Олег не смотрел, его взгляд был устремлен куда-то на дальние трибуны, к фронтону триумфальных ворот. Тишина настала абсолютная, даже чье-то покашливание воспринималось как гром. Выдержав ровно минуту, Олег сделал вдох и грянул. «Велик Рим! высокие башни его! Крепки стены Аврелиана! Но разве нам придется брать их штурмом? Мы уже внутри их, город сей наш!» Толпа загудела одобрительно. «Но помните!» — продолжал Олег. Я поведу вас в бой не за тем, чтобы вы отдали свои жизни, а за тем, чтобы вы причиняли смерть нашим общим врагам. За вас молятся ваши родные, ваши любимые. Не лишайте их счастья увидеть вас завтра утром, живых и здоровых. Не доставьте им горя. Да не станут дети ваши сиротами, а жены вдовами. И помните, завтра утром вы подарите тем, кого любите, свободу. Есть ли дар желаний этого? Страхи и тревоги покинут вас, вы будете спокойно спать по ночам, не боясь, что за вами явятся и уведут на пытку и казнь. Вы будете спокойно делать свою работу, молиться не таясь и открыто трапезничать на агапах. Все это исполнится, если мы одержим победу и впустим корабли в город. Нас мало, но вера удесятерит наши силы. Ибо исполнилась мера, и настал час. Город злодеяний и разврата, новый сей Вавилон, дождался очищения. Он ждет нас. Вперед! Вам я говорю, вы победители. грядет Господь покорить город злодейств, гнета и несчастья. И вы воинство его. Так будь же славен в велениях своих Боже, наказывающий нам побеждать. Осана. Толпа коленно и воздевающих руки кверху исполнилась торжественности и глубокого волнения. Мерцающий свет факела отражался в белках заведенных глаз. Одни, привстав на колени, пели, другие с жаром повторяли имя Христова. Иные ударяли себя в грудь, как те первые братья по вере, несущие благую весть миру. С разных сторон возглашали Осанна Во имя Христа!» «Мы овцы твои, Олег, паси нас! Слава в вышних Богу! Иисусе, Иисусе, Иисусе! Верую, верую, верую! Слава Христу! Веди нас, Олег!» Сухофи сам, взволнованный своими речами, задумался на минутку, а исполнится ли мечтание, сбудется ли то, что он так красочно обещал? Не обманывает ли он этих людей ради своих выгод? Пожалуй, нет. В будущем он ни разу не слыхал ни о каких ягушитах. Видно, всех извели. Но пусть они хоть раз ощутят свою силу, пусть познают хмельной вкус победы. Рим спал. Спали в нищем Эсквилине. Спали в богатеньких каринах. Босяк-пролетарий дрых в своей коморке на куче трепья. Папа-лев похрапывал в покоях латеранского дворца на золоченой кровати. Под балдахином, изукрашенным ангелами и херувимами. Спал торговец в комнатушке позади своей ловчонки. Провальным сном спал усталый паденщик. Дремал стражник у капинских ворот. То пялясь сонно на веретена кипарисов, облитые лунным светом, то вновь роняя голову на грудь. Не спали только в семьях игушитов. В бедных холупках и в крепких домах одинаково горели самодельные свечи, и женщины, кутаясь в одеяло, шептали молитвы, вознося Богу одну просьбу «Отвести смерть от мужа, отца, брата, жениха, сына». Две полные сотни и одна полусотня шагали, удаляясь от большого цирка, бесшумно и грозно ступая во тьме ночи. Луна высекала блики на лезвиях мечей и топоров, Неясно посверкивала на шлемах, выбеливала лица, суровые и жесткие, Неуверенные и бодрящиеся, торжественные и просветленные. Луна чернила стены и серебрила плоские крыши, Холодным душам отраженного света поливала прилизанные кипарисы и взлохмаченные пиньи, Купалась в тибре, разрезаемая тенями мостов, Пересчитывала зубцы крепостных башен, загибая лучи, словно пальцы. Фосфорическим сиянием скрывала мерзости и красы, днем выставляемые на показ. Олег терпеливо прохаживался под портиком Эмпория, переходя из тени колонн в полосы лунного серебра. Отсюда были хорошо видны могучие башни, зажимавшие Тибр. В их бойницах мерцали огни, солидарии бдили. Страшась нашествия. Начало светать, когда из полутьмы выбежал тощий парень за Магиула, Магиулла и выдохнул. «Корабли по Тибру идут! Больше! С парусами полосатыми! Пять больших кораблей!» «Мацте!» — хищно улыбнулся Сухов. «Выдвигаемся!» «Мацте. Латынь. Отлично!» Ночную тишину всколохнули шорохи и глухие звуки шагов. Ожили многочисленные тени, лунные блики закачались в такт поступи. «Проверить все!» — приказал магистр Иоколит. «Да мелочи! Гляньте даже на ремешки сапог, затянуты ли! А то развяжутся, оступитесь, да и откроетесь мечу!» Пыхтение, покряхтывание и притоп озвучили исполнение приказа. Тристан. Поведешь своих на правый берег. По мосту и сразу на штурм. Рамберта, твоя задача спустить цепь. Механизм в подвале правобережной башни. Выступаешь за Тристаном. Хамальвин, ты идешь со мной. Берем левобережную башню. Вперед и без криков. Десяток солидариев бродящих по набережной башне перестреляли из луков. Мечи к бою! Полусотня хамальвина, рыча от спущенной злобы, ворвалась в башню. В узкие ее ходы и подъемы втиснулись едва два десятка бойцов. Норев поднялся, как от тысячи. Стальным поршнем ягушиты выдавили папских гвардейцев на верхнюю площадку башни. Лязг мечей, вопли ярости и боли долетели до земли. С душераздирающим криком парапет перевалил сброшенный гвардеец. Следом за ним рухнули сразу трое. Олег напряженно наблюдал за рекой. Толстенная цепь, перегораживающая течение, неожиданно дрогнула. Начала медленно погружаться. "Мацты!" воскликнул Олег. Первым в виду эмпория показался лимбой. Следом двигался семаргл. Борт к борту шли финист и морской змей. Последним подгребал Зеланд, не отражая в мутном полноводном по времени Тибре полосатых парусов и тишина. Настороженно молчала судовая рать, ожидая каверс и ловушек. Что-то здесь не то. Крутилось в головах варягов, варилось под шлемами недоверие и опаска. Почему опущены цепи, перегораживавшие реку? Почему не свистят стрелы, не гудят камни? Почему не трубят трубы, а толпа вдоль всей набережной под портиками, под сводами гигантских смоковниц и сикомар, стоит, и это было странно, крайне странно, и тоже молчит. В полной тишине ладья вуефаста дороги подвалила к причалам эмпория, слышен был только слабый плеск весел. Не в силах сдерживать улыбку, Олег протолкался сквозь толпу ягушитов и вышел на каменный вымол. Из груди его рвалась радость, но горло перехватывало от переизбытка чувств. Сзади подошла и прижалась Елена. Сухов только шумно вздохнул и замахал руками. Сразу же после этого дикий рев узнавания огласил палубы кораблей. Сотни мечей вскинулись над бортами и неистово забили о щиты. Толпа на берегу заволновалась, загомонила, почтительно отступая в тень колоннад. Только несколько обнаженных по пояс мускулистых парней остались, чтобы принять швартовы и ловко накрутить их на причальные тумбы. Еще не спустили сходни, а варяги уже сигали через борт на каменные плиты. И только теперь Олег понял, как он соскучился по этим бесхитростным, прямодушным мужикам, по медведю Свену, по тетрюге Хурте, по мужиковатому Иныгельду, по дедуйски Железнобокому, по всем». «Олег!» — орал Пончик, неистово махая руками. Облапив магистра, потискав дружески так, что у Олега кости затрещали и сказал. «Ну, как ты тут без нас? Не отошал?» Заметив мило улыбавшуюся Елену, он остолбенел и еле выговорил. «Ну, у вас и семейка. А это кто такие?» Игушуиты, князь. Наши союзники. Считай, что это ополчение». «Да уж, вижу, что не войско», — проворчал Клык. «Ну и что тут, интересно, во время?» «Вот импории, тут купцы местные товары свои хранят. Выше по склону — Авентин. Там одни нищие, не стоит и соваться. А выше по течению — бычий форум. Можешь с него начать. За ним увидишь холм, называемый Палатин. Там сплошные особняки». «Ага», — сказал Негельд. «Вуефаст, Веремод, Либиар, двигаем по реке вверх!» «Магиула!» — позвал Олег. «Хамальвин, вступайте следом! Клык, погоди, я с тобой!» Город Святого Петра спал и не ведал, что язычники и еретики стали хозяевами на его улицах. Варяги покидали ладьи, строились и тяжело печатали шаг, забираясь на холмы города. Альберих не сплоховал. Сразу бросил в бой почти тысячу солидариев и папских гвардейцев. Первую сотню римского воинства варяги перемололи на бычьем форуме. Два клина врезались в толпу гвардейцев, раскололи ее, окружили и порубили, даже не запыхавшись. Прочая гвардия, поняв с кем связалась, попросту разбежалась. Олег повел свою сотню на штурм Палатина, магиула донес, что во дворце Флавиев, древней резиденции римских императоров, есть жизнь. Там же находилась камера апостолика, казна папы римского. Месяц на небе начал бледнеть. А небо за Альбанской горой светлеть, когда Варяги Сухова, дружина Олова лесоруба в полном составе, усиленная полусотней магиула, вышла к бывшему парку дворца Флавиев, деревья которого давно были пережжены на уголь. Одни пеньки виднелись между портиков. Ивар позвал Олег. Скажи там, чтобы баллисты ставили. Пора. А молодец Турберн, улыбнулся пожиратель смерти. Я его, помнится, ругал, чтобы не загромождал палубу своими баллисточками. А старый уперся и ни в какую. Гляди-ка, пригодились. А то. Баллисты ставить. Тихо отдал команду Ивар. Там и там. Заряжать свинцовыми шариками и блямбочками, — добавил Сухов. Вернулись разведчики и доложили, что стража вся на площади. Там горят костры, и, по всей видимости, идет попойка. «Готово? Пускай!» Взвизгнули упругие элементы. Баллисты подпрыгнули, устраивая стражникам убийственные осадки. Полусотню магиула Олег оставил в саду, куда выходила галерея дворца, а остальных разделил на двое и повел в обход – со стороны криптопортиков, обнимавших Дворцовую площадь. Вперед! Двумя потоками, огибая боковой криптопортик и по улице Аполлона, варяги высыпали на Дворцовую площадь. В свете костров был виден высокий свод арки главных ворот, над которой будто приплясывала в свете костров четверка коней работы Лисипа. И пошевеливались бронзовые возницы, невесть, как убереженные Аполлон и Диана. Дворцовая площадь была окаймлена колоннадой из желтого нумидийского мрамора. Бросался в глаза сухой фонтан и мертвые тела. «Десяток акуна налево, десяток вузлево направо, остальные за мной!» Расчет Олега оказался верен. Обрушившийся свинцовый град перепугал стражу до полной потери себя. Побросав оружие, дозорные бегали по дворцу, подвывая от ужаса и сшибая с ног разбуженных священников. И гушуиты ворвались внутрь, как хорьки в курятник. «Хео! Хео мемиссириум!» Неслось, спокоев. Хеу, хеу, мемисириум. латынь. «Горе, горе мне несчастному!» «Хабет!» — слышалось в ответ. «Перакту мэст!» «Хабет! Перакту мэст!» — латынь. «Получи! Готов!» Олег во главе полусотни вбежал в роскошный треклиний, обширную трапезную, разделенную на две части шестью колоннами тивалийского мрамора. Драгоценная мозаика на полу изображала полубогов и полулюдей. В глубине зала за колоннадой стоял круглый стол из мрамора, а вокруг него разместились высокие бронзовые ложа, аккуратно уложенные пуховыми подушками в пурпурных наволочках. Лампы из алибастра и позолоченной кариновской бронзы были потушены, но запах ароматного нарда еще витал в воздухе. «Хорошо, папы, устроились», — сказал Ивар с неприязнью. «Да уж». Олег покачал в руке гладиус и вытянул клинок, указывая на двери, облицованные перламутром. «Туда». Косяки дверей выглядели скромнее, их покрывала всего лишь черепаховая кость. Триклиний сообщался с внутренним двором перестилем, окружавшим квадратный бассейн с фонтаном в центре. Фонтан не работал, но бассейн был полон дождевой воды, проливавшейся в ненастье через отверстие в крыше, ныне затянутая пурпурно-красным сукном по причине ночных холодов. Пройдя вдоль колоннады, Алекс вернул в боковой покой и столкнулся с церковником в лиловой рясе. Бледное лицо было перекошено страхом и непониманием. Посиневшие губы громко, но сбибчиво, выпивали градуал Седерант. «Аджува ми домине! Деус меус славюм магнам туам!» Олег схватил абата за плечи и грубо встряхнул. «Сальватор!» — рявкнул он. «Очнись!» Встряска подействовала. Зрачки во всю радужку, исполненные безумия, заблестели узнаванием. «Аллигариус!» — залепетал Сальватор. «День суда, все грядет, звезды градом сыплются на землю, все разверзнет она бездны свои, и мертвые восстают, и Господь грядет средь звуков трубных и сомнов ангельских, средь громов и молний». «Да помнись ты, изверх хренов!» «Партитуру для троп страшного суда еще не сочинили! Успокойся!» «Я это все устроил! Я!» «Искупитель!» — заскулил Сальватор. «Смилуйся!» Олег толкнул абата на мраморную скамью и дал глотнуть крепкого вина из фляжки. «Пей! Очень, говорят, способствует!» Сальватор поперхнулся, закашлялся, но, отдышавшись, вернул себя. «Это ты?» — пророкотал он. Я, я. А ты бы поменьше апокалипсисы и читал, а то так чокнешься скоро. Абадза сверкал глазками. Камера апостолика где? Ласково спросил Олег. Глазки Сальватора забегали. Там почти что и нет ничего, заявил он. Так мелочь одна. Види, приказал Сухов. А не то пойдешь смертью храбрых. Утром, когда алое солнце поднялось над горами, наливаясь слепящей белизной, варяги покинули Палатин. Войны Вуефаста-дороги и булгары Дулата вернулись из Леонина, что в заречье за Тибром. А в разгар утра явились послы от Альбериха, перепуганные бургунды во главе с маркизом Пандульфом, предложили варягам выкуп, лишь бы те убрались поскорее. «Как мыслишь, князь? спросила Лекина Гельда. Да, мы уже взяли маленько, ответил Клык добродушно. Но выкуп лишним не бывает. Пущай тащут. Альберих не заставил себя ждать. Вскоре по Тибру спустилась маленькая галера. На ней доставили тугие мешочки с серебром. Договор дороже денег. Варяги не стали задерживаться. Один за другим русы, аланы, ясы, булгары, савиры поднимались по трапу, и каждый тащил по увесистому мешку, а то и по два. Малютка Свен даже где-то бронзовую Венеру спер, маленькую, по пояс, но тяжелую. Котян вернулся с целой поленницей тубусов, в которых хранились скрученные папирусы. Фудри Московский тоже пустой пришел, но зело довольный и со следами крепких поцелуев на мощной шее. Около полудня ладьи отчалили от импория. Все жители попрятались, и только римлянки пришли проводить завоевателей их сердец. Они стояли и махали веточками Жасмина и молодого Лавра. Олег смотрел на них со снисхождением, как человек семейный. Он сидел на корме Финиста и обнимал Елену. А потом Акила подмигнул Сухову и завел такую песню, что Милисина покраснела и спрятала лицо на плече у мужа. «Мне необыкновенно хорошо», — призналась она. «Словно юность вернулась, все так ярко, так сильно. Понимаю, что в Рим меня отослал враг, тебе на погибель, но я ему все равно благодарна. Ах, если бы Господь послал мне дитя! О, я бы утолила тогда все свои желания, я стала бы самой счастливой женщиной на свете!» Олег нежно поцеловал ее в шею и прошептал. Все будет хорошо.